Охотник. Антон понял все. Ну или почти все. Более того, при небольшой толике везения можно и доказательствами обзавестись. Но пока нельзя. Бездействие раздражало. Но раздражение еще не повод срывать чужую операцию. Ничего. Придет еще его время. Вчера звонил Пыляев. Опять его подопечная неприятность стряслась. Еще Димка нес какую-то чушь, будто пигольца это больше его на порог не пустит, невзирая на всех маньяков вместе взятых. Требовал приставить охрану, а еще лучше – посадить потенциальную жертву в КПЗ, как Антон сразу предлагал. Бред. Впрочем, в другой ситуации Антон так бы и сделал, но он не имеет права вмешиваться. Он не имеет права даже близко подходить к скале. чтобы, не приведи Господи, не спугнуть. А маньяк? Его уверили, что все под контролем, и в самое ближайшее время Сапоцкину будут предоставлены полномочия, доказательства и прочее, прочее, прочее. Только вот пыля его от этого прочего не легче. Девица, да и он сам, если уж на то пошло, оказались втянуты в игру на таком уровне, до которого Антону еще расти и расти. Остается надеяться на везение и на Димку.